Глава вторая. Паршивый день. День тоже прошел неспокойно. Старушка с гипертоническим кризом принялась отчитывать, что я занимаюсь не своим делом. Я не возражала, соглашалась и продолжала работать. А между тем думала о том, что, наверное, старушка в чем то права. Я всегда хотела лечить детишек. Но когда выбирала специальность, мне сказали «Педиатрия — это не перспективно. Бери хотя бы лечебное дело». Послушала. Потом хотела перевестись, но не стала расстраивать родителей и спорить с сестрой. Молодая парочка, что только начала жить вместе, устроили панику на ровном месте и заставила потратить на себя кучу времени. «Ах, доктор, мой муж умирает! У него температура 38,8! Вы же понимаете, как это опасно!» Кого-то отчитывала я. Бабка уперлась, что то, что у ребенка болит живот, это ничего страшного, надо просто напоить его укропной водичкой. «Ладно, родители не подались на уверение бабке, что все нормально. Сейчас ребеночек покакает, и все пройдет, и вызвали скорую». Но симптомы описывали со слов бабули, так что отправили нас, фельдшеров. Увезли парнишку в хирургию с подозрением на аппендицит. Пьяный в хлам мужик уверял, что помрёт, если не опохмелится, и конючил деньги на завтрашний писярик. Хотя ему было просто скучно, он жаждал развлечений и почему-то думал, что по вызову приедут молоденькие медсестрички. И как только у него вызов приняли, не иначе просил кого-то набрать. Это был уже пятый тип под шофе на сегодня. И я не выдержала. Порадовала тем, что медсестрички ему скоро вообще будут неинтересны, потому что если будет 0,3 набирать, то сама лично его отсохший писярик оторву. Обиделся. Наверняка жалобу настрочит, когда проспится. Координаторы ругаться будут. Да и пофиг. Достали алкаши эти и наркоманы. Несколько раз звонила сестра. Разговаривать с ней не хотелось. И я трусливо сбрасывала вызов. Не думаю, что Ольга собиралась извиниться. Она привыкла, что младшая сестра ей всегда во всем безоговорочно подчиняется. Серёге написала, предупредила, что Ольга вернется с мужиком, и чтобы он монатки оперативно собирал. Денег он, конечно, не перевёл. Лёшке позвонила, предупредила, чтобы дома всё прибрали, что мама приедет. Про то, что с новым папой, не стала говорить. Опять струсила. И про то, что сама съезжаю, чтобы не разрушить молодую семью, тоже промолчала. Ближе к одиннадцати вечера был вызов от роженицы. Это время пик, все бригады на выезде, поэтому поехали мы. У девушки отошли воды. Успокоила, как могла, будущих родителей. Плохо то, что восемь месяцев. Тут уж лучше или раньше, или позже. Но ё-моё, знали, что придется в роддом ехать, чего заранее не подготовилась. В итоге девушку забрали. а муж остался суматошно метаться по квартире, собирая вещи. Сказала, куда поедем, даже адрес на листочке написала. А он все за руки хватал и спрашивал, все ли будет хорошо. «А я бы и рада помочь, но мы не боги. На месте посмотрят и сделают все, что нужно. А что могу я?» «По сути, ничего». Сестре сказать «Имей совесть, Оля. Квартира вообще-то наша общая. Дай хотя бы время жилье найти». «И то не могу». Пока в приемной роженицу передали, пока бумаги оформили. Все думала, куда мне после смены? Остаться на вторую? Я не против. Но разрешат ли? И с кем меняться? Бригада все сработанные. Придется срочно квартиру искать. А за нее еще чем-то платить надо. Не у всех мужья на внедорожниках ездят. Подумала с легкой завистью, наблюдая, как на всех парах к приемному подкатил муж роженицы. Мы Сереге подержанную марку купили. Да еще и в кредит. В итоге я плачу и плачу, а он любовниц подвозит. На станцию вернулись ближе к полуночи, когда уже началось затишье. Ладно, что думать. Утро вечера мудренее. Все равно придется вернуться домой, чтобы вещи собрать. Заодно и с Ольгой поговорю. И с Серегой тоже. на то пять пропущенных от него. Стоило достать телефон, как прилетел вызов. «Ирина!» Закричала Ольга в трубку. «Ты время видела?» Вот вообще не поняла, к чему это. Но отошла от машины, чтобы поговорить. Что случилось, Оль? Павел! Истерический всхлип. Ты его против меня настроила! Он к тебе ушел! Опять двадцать пять. Павел, это мужик очередной? У Оли есть такое. Она думает, что все кавалеры, с которыми она рассталась, сделали это из-за меня. До этого якобы ко мне ушли Костик, Андрей и даже Вано. Хотя я вообще не в курсе, кто это. «Поэтому да. Я именно так, кто способен помешать молодой семье жить долго и счастливо. Как-то так». «Ира, ты должна его найти и немедленно вернуть обратно!» Слышу я в трубке голос, и до меня доходит. «Павел, это не мужик Ольги. Это Пашка, племянник». «Но уже ночь, и район у нас не самый спокойный. Где он?» «Да, Оль, сейчас посмотрю». Отвечаю сестре, шаря глазами по парковке рядом со станцией. «И тут меня кто-то хватает за руку». — Ира! — Сергей? — шепчу бывшему, шаря глазами по округе. — Ты что тут делаешь? — Ира, понимаешь, моя Наташа? Она хочет, чтобы ты ее маме с капельницами помогла. Но ты же можешь. Что тебе стоит? Тут рядом. Пойдем, сходим, посмотришь. Он тянет меня за руку. — Ирина! — надрывается в трубке сестра. — Почему ты молчишь? Отвечай немедленно. Где Паша? Ты нашла его? — Да мать твою! Достали все! И тут я вижу, как откуда-то из темноты вылетает маленькая фигурка Пашки и несется ко мне. А с противоположной стороны выруливает внедорожник мужа сегодняшней роженицы. «Пашка, стой!» Бросаюсь я к ребенку. Удар. Темнота. Пустота.